Глава восьмая Сборы были недолгими, и выехали мы, считай, сразу после завтрака. Могли немного раньше, но я решил, что это привлечет к отъезду совершенно ненужное в данный момент внимание окружающих. А так все вписывалось в наш обычный распорядок жизни. Мы с охранничками частенько по поутру за город направлялись, джигитовкой позаниматься, саблями помахать и, разумеется, мишени из револьверов подырявить. В городе-то ради развлечения стрелять запрещено, даже если у тебя нормальный тир организован. На всякий случай послал пару пацанов проверить дом и сапожную мастерскую Кузьмы Тихого. Но, как и ожидалось, никого они там не нашли». В дорогу, кроме Василия, взял с собой еще и Гришку Сурикова. Идти вдвоем против шести отморозков — все же излишний риск. Уверен, и так бы справились, но... Вдруг Варнаков больше окажется, или какая-нибудь пакость не вовремя приключится. Не, лучше уж подстраховаться. Пусть Григорий с ружьем нам тылы прикрывает. Он, по сравнению с третьим моим охранником, Степаном, как боец, конечно, менее крут. Зато полностью мой. И верность его я не сомневаюсь. Случись сегодня пальба со смертоубийством, он никому об этом рассказывать не станет. Не забыл доложить Софье о перипетиях прошедшей ночи и о цели нашей поездки. Она выслушала, не задавая вопросов, и тут же благословила. Причем на любые действия. Правда, выглядела при этом просто ужасно. Ох, нельзя и больше позволять столь длительно людей контролировать. Не готова наша старшенькая к таким испытаниям. ни морально, ни физически. Да и чувство вины у нее обострено до невозможности. Наверное, как и я, считаю что это именно она у Кокоша Лаканского-Городничего, а не Кузьма Тихий. Ну, будем надеяться, в дальнейшем нам таких сложных психологических операций проворачивать не придется. Выйдя во двор, я застал там шамана Хатабыча, приплясывающего с метелкой и бубном вокруг оседланных лошадок. Василий с Гришкой стояли в сторонке и недоуменно взирали на разошедшегося старика. Странно, до сих пор ничего подобного он не отчебучивал. Неужто неприятности чует? Черт, только этого нам и не хватало. За полторы недели проживания его у нас я осилил уже три урока шаманских таинств, но, признаюсь, мало понял. Вот что он сейчас вытворяет? Злых духов отгоняет? Или неутомимость лошадям предает? Ай, да без разницы, в дороге нам все пригодится. Старший охрана, перекрестившийся и глянув на меня, добавил еще одно предположение. «Никак от пуль заговаривает». Я без тени сомнения на лице выдал свой авторитетный вердикт. И от пули, от холодного железа и от нечисти. Поднять боевой дух ребят перед выездом не помешает. А Гришка удивился. «Да что нам православным стой ворожбы?» Пока я соображал, чего бы такого мудреного ответить, подошедший конюх Ерофеев философски заметил. «В дороге-то лишним всяко не будет». Мои охраннички на секунду задумались и синхронно кивнули, соглашаясь с его житейским подходом. По физиономиям читалось. «Бог высоко, а пули, бывает, и рядом летают. Значит, любая защита от них лишь на пользу пойдет». Речку Качу пересекли, как обычно, по мосту дороги на Енисейск, Проехали по ней пару километров и свернули к Енисею. Выскочили на берег и рванули вдоль него, высматривая лодку, соответствующую описанию пионеров. Быстро понеслись, частенько в галоп переходя. Хотелось поскорее разобраться, кто ж там связанных людей ночью перевозит. Но, пролетая версту за верстой и не обнаруживая искомого объекта, были вынуждены снизить скорость. Найдем разбойников или не найдем — неизвестно. а лошадей, если продолжим столь резвые скачки, точно замарим. Я взял с собой недавно купленную подзорную трубу, и поэтому противоположный берег мы исследовали так же тщательно. Скорости движения способствовало то, что лодок нынче на в сотни раз меньше, чем в веке 21. -м. Народу здесь живет фиг да нифига, и при этом далеко не каждый может позволить себе приобретение водного транспортного средства. За два часа скачки, отмахав верст двадцать, я насчитал всего шестнадцать лодок. И вот, за очередным изгибом реки, мы наконец-то увидели пропавшую ночную странницу с покрашенной белой краской кормой. Выходит, я все же не ошибся. Варнаки направились к пещерам, про которые Хаттабыч говорил. До них, если от берега напрямки идти, версты две-три, не больше. Ну что ж, пора наведаться в гости». Дорога нам знакома, как-никак приезжали сюда разок с Василем в поисках спрятанных сокровищ. Не нашли, правда, ничего, но вдруг сейчас повезет. Чтоб бандиты раньше времени не узнали о нашем появлении, мы вернулись немного назад и двинулись в сторону пещер по ближайшей укромной ложбинке. В скорости лошадок пришлось оставить и дальше пробираться пешком. Осторожно шли, постоянно подстраховывая друг друга, А, добравшись до разбойничков, сильно удивились. елы какие-то непуганные варнаки нам попались. и богу один-единственный молодой оболтус стоит на стреме, а остальная банда преспокойненько своими делами занимается. Но кто ж так к охране относится? Мы, понимаешь ли, крадемся, словно цыгане за лошадью, а могли бы и с маршировать. Результат вышел бы тот же». Все равно часовой за своими наблюдает, а не за окружающей обстановкой. Убивать непутевого сторожа вот так сходу не хотелось. И мы, вырубив, а затем аккуратно спеленав, бросили его прямо на боевом посту. Пусть отдохнет. Потом разберемся, что за птица. Поглядели минут пять на суету возле пещер и распределили обязанности. «Я начинаю», — Василий сбоку поддерживает, — «а Гришка с ружьем сзади страхует». и за окружающей обстановкой следит. Щадить никого не собирались. Раз тут разгуливает похожий на медведя ухарь, виденный мною в гостинице, а Кузьма тихий лежит связанный и сбитый, то это однозначно банда купца-потешка. Нет уж, сохранять жизнь таким врагам не в моих правилах. Подкрались незаметно, а потом я встал и громко заявил о своем присутствии. «Лечь всем на землю! Не исполнивший мой приказ будет убит!» Вся шайка замерла, вытаращившись на меня, как на второе пришествие Христа Спасителя. И только бывший охранник канского городничего выхватил револьвер. Разумеется, я этого ожидал. Уж больно он шустрый и опытный. Был. Но пуля в лоб кого угодно успокоит. Тут и другие задергались. Причем никто не лег. Все за оружием потянулись. Ну и ладно, сами виноваты. В общем, мы с Василием не оставили разбойникам ни единого шанса. Положили всех. Старший охраны сразу кинулся проверять, нет ли выживших, а я присел рядом с Тихим и спросил. «Кузьма, тебя-то как угораздило здесь оказаться?» «Воспользовался услугами носильщиков». «Ты он еще и шутит. А ведь поизгалялись над ним серьезно, на теле живого места нет. А лицо сплошной кровоподтек. Я гляжу, носильщики часто роняли тебя по дороге. Не без этого. Сами видели, как плохо они приказы исполняют». «Ха!» «Приколист! А вас каким ветром занесло?» «Да проезжали мимо. Дай, думаем, навестим варнаков. Узнаем, что они нынче делают. Кстати, сколько их было?» «Семеро. Опа! Одного персонажа не хватает. Василий смотреть в оба. Еще один где-то гуляет». «Седьмого хозяин оставил лодку сторожить», — уточнил Кузьма. «Так, если до берега долетели звуки выстрелов и разбойничек...» отправленный туда, решил выяснить, какого черта сумасшедшая пальба разгорелась, то ждать его нам следует минут через двадцать-двадцать Оглянувшись на охранника, прислушивающегося к разговору, я приказал. Предупреди Григория о возможном визитере и тащи сюда связанного. За время пребывания наедине с Кузьмой я срезал опутывающие его веревки, а он поведал мне о произошедшем в гостинице. Оу! при Прелюбопытнейшие дела там творились. Когда Тихий уходил, завершив нашу совместную операцию по ликвидации вороватого чиновничка, в номер неожиданно ворвались слуги. Макар сразу же бросился к телу Петра Ивановича и на глазах изумлённого Кузи воткнул нож в грудь уже покойного городничего. А охранник в этот момент, как заправский ковбой, начал стрелять в сторону окна и лишь потом заметил, что в комнате находится ещё кто-то. «Офигеть! Это ж имитация разбойного нападения в чистом виде!» Тихий, узрев столь шикарно срежиссированное представление, тормозить не стал, метнул в нападавших имевшиеся при себе ножи и сиганул в окно. Макару не повезло, а вот охранник от летящего ножа увернулся и, высунувшись в окно, сумел всадить пулю в спину убегавшего Кузьмы. Тот, спасаясь, попытался добраться до своего дома в закаченской Слободе, но... Возле моста его настигли и схватили подручные потешка. Да, чудные дела твои, господи. Не, я, естественно, знал о бешеных страстях, кипящих средь руководства местных разбойничков. И тихий и каннские городничьи под воздействием обаяния Софьи Марковны о многом порассказали. Но случившееся сегодняшней ночью, мне, признаюсь, и в дурном сне не смогло привидеться. Ёлы-палы, Шекспир отдыхает. Ядовитые пауки поедают друг друга. Раскудрить твою в качель. И не лень ведь было людям ради простого убийства и отъема денег затейливый спектакль организовывать. Неужели не могли усатого ухаря втихаря по дороге прирезать? Или выдумщик-потешка хотел Петра Ивановича показательно на тот свет спровадить, так сказать, в назидание остальным? Ха, романтик, блин! Ах, как удачненько мы вчера опередили! Теперь уж и сворованные усатым деньги пойдут на благо людям, а не на тёмные делишки. Не помешало бы и здесь на предметы злато-серебра ещё раз всё хорошенечко обследовать. Но не верится мне, что купец Потешко только для разговора с Кузьмой в этакую даль забрался. Нет, он определённо к пещерам направлялся, чтоб спрятанное проведать. Тайничок у него тут имеется, и хранится в нём, полагаю, немало». Надо было пройтись, посмотреть, где в арнаке землю ковыряли. Может, обнаружим что-нибудь. Да и сундучок, стоящий у костра, нужно осмотреть». Василий привел связанного часового и поставил на колени рядом с нами. Я взглянул на валяющиеся в беспорядке тела, затем на охранника. «Все осматриваешь тщательно, но оружие держишь наготове». Он кивнул и в первую очередь к сундуку пошел. «Что ж, правильно». А Кузьма чего-то вдруг взялся часового защищать. — Александр Владимирович, я его знаю, это Сенька. Человек неплохой, не смотрите, что бывший ссыльный. На потешка по принуждению работал. — Нет надобности его убивать. — Тьфу ты, о себе бы лучше позаботился. Я, черт возьми, никак не решу, сохранять ли жизнь ему самому. А он за посторонних заступается. Претензий у меня к Тихому, конечно, нет. Свою часть партнерского соглашения он выполнил. И мы можем, попрощавшись, разбежаться, но... Душу гложет гадостный червячок сомнения. Всего один выстрел, и о нашем Софе участии в убийстве канского чиновника уж точно никто и никогда не узнает. Да этот белобрысый Сенька в состоянии лихо натворить. Если он в полицию доложит о подлом убийстве и ограблении, нами, добропорядочного купца, да еще при этом покажет, где мы тела закопали... то мне, Гришке и Василию, как минимум каторга светит. Я за него и поручиться могу. Вот зараза! Мне бы отлежаться на его заимке, пока побои раны не заживут. Сыльный, говоришь? Я принялся внимательно рассматривать Белобрысова доходягу с испугом на меня взирающего. Людей убивал? Нет! Похоже, искренне воскликнул Сенька. У купца чем занимался? Дык! Заимку сторожил, да еще бывало за лошадьми и за добром приглядывал. А на поселение за что тебя пригнали? Дык, это, кафе из хлеба ляпил. Чего? Дык, я ж говорю, зерно кофейно лепил из хлебного мякиша с заварной густотой. Мамма миа, каких только чудиков в Сибирь не ссылают. С этого места давай-ка поподробнее, а потом и о своем хозяине расскажешь и о том, какая кошка между ними и Каннским городничим пробежала. Пока Сеня торопливо описывал свою непутевую жизнь, в том числе до и после ссылки, подошел Василий с сундучком, поставил его передо мной и открыл так, чтобы содержимое увидел лишь я один. «Ух, сколько тут всякой всячины!» и посуда серебряная, и церковная утварь, и мешочек, Опа с золотыми украшениями. Это мы удачно на огонек заглянули. Правда, плану пещеры изъятому у потешка, я не слишком обрадовался. Опять замысловатые каракули, причем не похожие на добытые в варнаков ранее. Черт, они еще и разными шифрами пользовались. В конце разговора я поинтересовался Усеньке судьбой хозяйской заимки, и он простодушно признался — «Так хозяин на меня записал. Моя теперь и че будет?» «Ах, вот оно как! Получается, нет смысла Белобрысому в полицию идти. Может, без заимки остаться. А чем заниматься станешь?» «Так чем заниматься, коль тайга кругом?» Удивился Сеня. «Ах, хоть я с детства учен!» «Понятно. Я принял решение. верно неверно не знаю. Жизнь покажет». «Александр, ты хочешь сказать, что в их конфликте виновна реформа местного самоуправления?» «Да, Софа, частично она родимая, но все же в большей мере виновата жадность Петра Ивановича. Он не исполнил некоторые обещания, данные купцу, а деньги, уже проплаченные, отдавать не пожелал. Перед отъездом из Канска у него с потешкой очень неприятная ссора произошла. Говорят, знатно они там друг на друга покричали. Причем так, что об этом даже красноярской полиции известно стало». Но Петр Иванович собирался вернуться и продолжить дела с купцом. Ну, может, он полагал, что не слишком сильно этого бандита обокрал, и тот стерпит. А Потешко посчитал иначе, хотя, мне кажется, купчина приговорил Усатова сразу, как узнал о реформе городового управления и упразднении в следующем году должности городничего. Сама посуди, зачем ему отставной чиновник? Ведь займет бывший городничий новую должность в руководстве канска или не займет, пока неизвестно. А огромное по здешним меркам богатство, вот оно, уплывает в Россию. Наша старшая обдумала мои слова и выдала план действий, до да такой, что я чуть со стула не упал. Пустим изъятые у купца деньги на похороны Петра Ивановича и на проживание у нас детей из Енисейска. Бляха-муха, просто нет слов. Остались одни буквы и тени цунзурные». Нам и вороватого чинушу теперь хоронить, и табуны детишек обихаживать. Как Хаттабыч ее при первой встрече назвал «великая мать», прямо хочется добавить всех времен и народов. Ох, какая у нее во взоре сильная непреклонность нарисовалась. Я аж трепещу. Софочка, ты хоть понимаешь, о чем говоришь-то? У потешка мы взяли только драгоценности, на их продажу уйма времени уйдет. Да и потом, нам что, в Санкт-Петербурге не надо будет заводские школы и детские дома обустраивать?» Смутилась на секунду и вновь на меня насела. «На столичные дела у нас деньги Петра Ивановича имеются». Да, но большая часть изъятого у него — это опять-таки драгоценности и ценные бумаги, которые мы, между прочим, собрались постепенно в России реализовывать. А заводы и школы придется покупать и строить Тот час по приезде. То есть в столице нам сразу же потребуется крупная сумма наличных денег. В противном случае не успеем ничего наладить. Ведь к весне 71 -го года нам нужно быть здесь, в Красноярске. Мы это уже обсуждали. Но что-то же у тебя заготовлено. Как и договаривались. Полусотни детишек я безбедную жизнь обеспечу. Остальное отложено до прибытия в Петербург. Но... «Никаких, но, Софочка, давай сначала проясним, сколько же детей в Енисейске нуждаются в переезде. Может, их всего 30, а мы тут с тобой копья ломаем. Ты пойми, как бы там ни было, но дети предпочитают жить с родителями. Иногда не слишком сытно, но все равно с ними. Поэтому, мне кажется, стоит подумать об организации общественной компании по сбору средств на закупку продовольствия для всех жителей Енисейска». Купцы вон поговаривают о бесплатной поставке хлеба по горельцам, а женское общество Красноярска чего молчит? С помощью дам мы могли бы многих накормить. Мои предложения, похоже, заинтересовали Софу. Хорошо, я поговорю с дамами, но принять участие в похоронах Петра Ивановича мы, как приятели, обязаны. у, -у, -у, -у Снова тебе, Сашок, забот добавилось. йом молай покой нам только снится. Я вздохнул. «Ладно, сегодня же займусь похоронами». Наша старшая ненадолго задумалась и уже другим тоном спросила. «Что с Кузьмой Тихим?» «Ох, какой голосок у нее глухой и скрипучий стал. Наверное, боится услышать, что я сапожника вслед за потешка на тот свет отправил. Да отпустили мы его!» Ты ведь уверена, что слово своё он сдержит? Вот и пусть, как обещал, жизнь с супругой по новой начинает. Сейчас он на заимке в тридцати верстах от Красноярска раны зализывает. А как оклемается, в Канск поедет жену из кабалы выручать. На следующий день я, как папа Карло, не разгибая спины с утра и до обеда, разбирал и переплавлял в небольшие слитки все золотые и серебряные изделия, добытые неправедным путём. Нельзя хранить улики, связывающие нас с убийствами купца и городничего. И продавать их нельзя. Надо уничтожить все от греха подальше. Уж лучше я потом из этого золота новые побрякушки сделаю, чем буду столь глупо рисковать. Перед обедом выпался из подвала уставший и голодный, побрел наверх переодеться, и тут со двора раздался пронзительный визг Да такой, что я чуть на месте не подпрыгнул. Что за черт? Кого там режут? Коридор... Пр... Коридор проскочил почти бегом, вылетел на крыльцо и, оторопев, замер. По двору, круголями бок о бок с Мухтаром, носилась наша недавно приобретенная свинья и визжала, не переставая. Минуту понаблюдав за этой круговертью, я спросил у стоявшего поблизости дворника. — Семёныч, что это с ними творится? — Мухтарка свинг учит за ухо её ухватил и гоняет. Я пригляделся. Действительно, пёс вцепился зубами свиньи в ухо и скачет довольный. «А чему учит? Куда ей свою рыло сувать не след?» «Ничего себе!» Я изумленно рассматривал продолжающиеся дворовые бега. От несмолкающего визга начало звенеть в ушах. «Не слишком ли долго учит?» Семенович задумчиво потеребил борду и ответил. «Да, видать, теперь че уже театру Зазнобе кажет». «Зазнобе?» Тут я обратил внимание на нашего местного надзирающего за порядком, козу. Стоит рогатая спокойненько в сторонке, следит за происходящим действом, и мордочка ее выражает полное удовлетворение. Щенки, что удивительно, не бегают вместе с папашкой, как обычно, а расположились возле нее и тоже с любопытством взирают на свинячую визгопляску. Даже отсыпающийся после ночных бдений ертыш проснулся его вылез из конуры. Да и народа полюбоваться на это шоу собралось уже немало. Кто-то смотрит с интересом, кто-то подбадривает пса, а кто-то откровенно ржет. Не, пора заканчивать собачью бакханалью. «Мухтар, хватит!» Пес послушался сразу и, завершив очередной кружок, вогнал свинью вогнал свинью точнехонько в ворота сарая, потом подбежал к фере и сел рядом, а она, наклонившись, потерлась лбом о его шею. «Ха! Умеют старички развлекаться и окружающих веселить!» Можно сказать, творчески разукрашивают серость тоскливых будней. Повезло нам живностью». На крыльцо выглянула Мария Львовна. «Александр, что здесь произошло?» Мухтар своей даме сердце представление показывал. «Какое представление?» Она недоуменно посмотрела на сладкую парочку. «Свинская? Однозначно». Последующие две недели я носился по городу, как сайгак по степи, почти забросив и ювелирку, и учебу, и тренировки, и развлечения. На мне повисло уйма организационных дел. Одни похороны Каннского городничего чего стоили? Кошмар! Я лишь зашел в городовую управу и спросил, чем могу помочь, а чиновники с радостью спихнули на меня все заботы об усопшем, приговаривая при этом... «Как же, как же, мы прекрасно знаем, это ваш Софья Марковна близкий друг. Раз уж так вышло, что в Сибири у него родственников нет, то вам самой судьбой начертано взять все хлопоты о его проводах в свои руки». «И вот попробуй после таких слов отказаться. Тем более Софа настаивала на нашем активном участии». «Ну, я и взял все в свои руки». «Ага. Сунулся мальчик в воду, не зная броду, и бегал потом по кругу. И с церкви на кладбище, с кладбища в городовой совет, оттуда опять в церковь. Фигора здесь, фигора там. Оплатить сколько пришлось. Мамма миа! Попы денег содрали, как разбойники с большой дороги. А вместо реальной помощи достали со своими советами хуже горькой редьки. Эти ребята любую мелочь готовы раздуть до размеров слона». «И то им не так, и это не так и каждый раз по полчаса нотации читают. Нашли, понимаешь ли, молодого до да крайнего. Хорошо, хоть отпевание провели по высшему разряду, и могилку Петра Ивановича расположили в престижном месте. Нашей старшей не будет стыдно перед обществом». Между прочим, там поблизости стоит памятник довольно известному человеку, Николаю Петровичу Рязанову. Это первый официальный российский посол в Японии, и один из руководителей первого русского кругосветного плавания. В начале XIX века он направился в Калифорнию за провиантом для Аляски. В Сан-Франциско влюбился в 15-летнюю дочку коменданта города Марию Консепсьон Аргуэлью, или попросту Кончиту, вскружил ей голову и сделал предложение руки и сердца. В конце XX века эта любовь легла в основу сюжета рок-оперы «Юнона и Авось». Помнится, Николай Караченцев там Рязанова великолепно сыграл. «Эх, ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь». Жаль, финал у этой истории печален. Не удалось Николаю Петровичу на молоденькой девчонке жениться. Он и до Петербурга-то не смог добраться. Заболел в дороге, пересекая Сибирь, и вот на местном погосте упокоился. Не дождалась кончита своего возлюбленного. М «Да, как все-таки жизнь иногда судьбы закручивает». и какие порой разные люди на кладбище рядышком лежат. Параллельно с организацией и проведением похорон я с Потапом Владимировичем собирал, устанавливал и запускал пароходную машину. К субботе смежники закончат отделочные работы, и в воскресенье начнем ходовые испытания. Покатаемся по реке на радости городской публики. По ходу дела я договорился с купцом Кузнецовым об использовании парохода для доставки продовольственных грузов в Енисейск и о перевозке детишек из Енисейска в Красноярск. На телегах-то мы малышню сюда не меньше месяца везли бы. Как-никак осень на дворе, дожди идут часто, на дорогах грязи по колено, а на пароходе и за неделю обернемся. Вместе с Софой мы инициировали сбор средств в помощь енисейским погорельцам. Женское общество в этой акции приняло самое живое участие. дамы с подачи нашей старшей взялись агитировать народ с таким бешеным энтузиазмом, что деньги в копилку потекли рекой. Их несли и простые горожане, и крестьяне ближайшие округи, и даже господа, следующие проездом. В целом собрано уже более 4000 рублей. По нынешним временам очень неплохо. Мы от себя еще тысячу добавили, и теперь уверены, что примерно пятую часть населения Енисейска продовольствием на зиму обеспечим. Купцы тоже подсуетились, посовещались меж собой и закупили две баржи муки и зерна. Скоро отправят. Ну, а через недельку, надеюсь, и мы вслед за ними двинемся. Еще одной заботой, отнявшей в эти дни уйму сил и времени, стала система отопления четырехэтажки. К приезду новых пионеров кочегарка и паровой обогрев хотя бы на первых двух этажах должны работать. Зима не за горами. Не успею я до прихода холодов детишкам теплое помещение предоставить. Софа меня как пить дать на улицу вытурит. ну, то есть создаст для моей психики невыносимые условия проживания в усадьбе. Женщины это умеют. Надо признать, понимание этого для меня существенный стимул, поэтому с заданием я уже почти справился. В субботу хотел поспать подольше. Да куда там? С утра пораньше заявился Фёдор Панкратович, управляющий кирпичным заводом, и насел на меня с предложением производства из изразцов, глиняных табличек, покрытых глазурью, Ими здесь печи-голландки обкладывают. Современная кафельная плитка, так сказать, маленькая, но очень дорогая. Я сначала обрадовался. Ну как же, трудится мужик, не покладая рук. Постоянно новое придумывает, печется о моем благосостоянии. Всем бы подобное рвение. Но после того, как он объяснил технологию изготовления этих самых изразцов, я пришел в ужас. Оказывается, это страшно кропотливое занятие. Одна лишь заготовка глины вогнала меня в ступор. Собираешь ее, складываешь в кучи, два года под дождями и на морозе выдерживаешь, затем размалываешь водой разбавляешь, а получившийся раствор сливаешь в ямы. Далее два года ждешь, когда глина избавится от излишков воды и, наконец-то, созреет. По мне, так на данный момент для кирпичного завода хуже геморроя и не представить. Не, нужно переключать энергию нашего деятельного управляющего, на более насущные проблемы. Знаешь, это, несомненно, дело стоящее, и мы к нему обязательно вернемся, но, я поднял вверх указательный палец, акцентируя внимание, нам сейчас все же лучше взяться за отработку полного цикла производства цемента, разведать ближайшие залежи сырья, наметить пути его доставки, определиться с расположением цементного завода и, разумеется, с оборудованием. «Попутно замечу, цемента потребуется много, а не те крохи, что ты ранее предлагал. Сам посуди, на судоверфи десятки зданий поставить предстоит, а там и железобетонные балки для окон понадобятся, и опорные колонны для усиления конструкции, и полку, и где цементным раствором станем заливать». Фёдор минут 10 пытал меня вопросами, но в конце концов согласился. «Да, цемент нужнее». Ну, стало быть, твоя задача до зимы найти, где брать сырье. С остальным я разберусь. А из изразцами потом займемся, не до них пока. Кстати, предложение мое о поездке в Петербург ты обдумал? Там тоже и кирпичные, и цементные заводы возводить придется. Заодно пообщаешься со столичными строителями. Впрочем, об этом я тебе уже говорил. Грех отказывается, Александр Владимирович. Еду, слава богу, выделку кирпича есть на кого оставить. А обжиг тиглей для литейного цеха? И там все хорошо, будьте спокойны. Народ обучен, процесс отлажен, и моего пригляда не требует. Те тигли, что нынче готовим, уверенно две плавки выдерживают. На большее, к сожалению, рано замахиваться опыта маловато. Ничего-ничего, две плавки в наших условиях — отличный показатель. А в столице я тебе найду консультантов по огнеупорам, да и посещение лучших производств договорюсь. Так что за поездку наберешься опыта. Ты сейчас подбирай помощников, которых с собой возьмешь. По первому снегу отправитесь». Распрощавшись с Федором, я облегченно выдохнул. Вроде со всеми неотложными делами разобрался. Можно и расслабиться. Ага, не тут-то было. Через полчаса прибежал пацан с известием об очередной пьяной драке в заводском общежитии. Ну, началось в колхозе утро, и нет нам покоя. Общежитие – это, конечно, слишком громко сказано. По сути, у нас с Потапом Владимировичем на окраине города построен барак на 40 топчинов для вновь пребывающих иногородних рабочих. Да и временные там проживают. Временными мы называем тех, кто приезжает на завод с целью обучения. В Восточной Сибири специалистов, умеющих обслуживать паровые машины, практически нет. Поэтому промышленники, закупающие паровики – «Вынуждены присылать к нам своих людей на месячные, а то и двухмесячные курсы. Разумеется, учим мы не бесплатно, но и не сильно дорого. Кто ж там дебоширит? Неужели опять временно командированные? Черт, не ценят некоторые балбесы хорошего к себе отношения. Хоть колым на голове тиши, не ценят. Похоже, пора ужесточать меры противоалкогольного контроля. Своих заводских от пьянства на работе отучили». Вот и этих под общий стандарт отформатируем. Но мне туда тащиться смысла нет. Пусть начальник охраны провинившихся на уши ставит, а я себе и поприятнее занятие найду. Человек полагает, а Бог располагает. Поскучать в тишине этим утром мне так и не дали. И десяти минут не прошло, как в усадьбу заявилась делегация строителей во главе с Панкратом Алексеевичем. Он почему-то смущен, хмурится и, прежде чем начать разговор, долго прокашливается. Ох, боюсь, неспроста это. Работяги за его спиной стоят с непокрытыми головами, молча мнут шапки в руках и поедают меня глазами. И какие еще неприятности нам судьбой уготованы? Александр Владимирович, тут такое дело. Енисейская артель просит дозволения оставить работы. Усадьбы после пожара почти у всех разорены. Дома у большинства сгорели. Коль они, как уговоренно, останутся до ноября... то к заморозкам хозяйство свои отстроить не успеют. И тогда... Панкрат вздохнул и развел руками. А у меня от этой картинки, как у волка, почувствовавшего угрозу, волосы на холке дыбом встали. Етить твою через коромысло. Вот и до нас последствия Енисейского огненного Армагеддона докатились. Взбрыкнула жизнь жестянка. Ох, конкретно же я попал. Мужиков понять, конечно, можно, у них там семьи. «Ну а мне-то теперь как быть?» И так-то последнее время отставали от графика работ. А теперь еще и четвертая часть каменщиков уедет. Без них четырехэтажку до заморозков определенно не удастся достроить. А в морозы тут кирпичные дома не строят, не научились еще. В результате недостроено здание без крыши. Как-то его зимой и весной не защищай, от снега дождей обязательно пострадает. Вот же эпическая сила!» Но и не отпустить людей я не могу. Совесть не позволит. Да и бессмысленно это. Все равно уедут. Даже если деньги за прошедшую неделю не получат. Семья у них на первом месте. И Панкрату Алексеевичу претензии выдвигать глупо. Он не виноват в сложившейся ситуации форс-мажор. Он и в Африке форс-мажор. Разумеется, по договору я могу потребовать с него неустойку за незавершенный срок строительства дома, и он, скрипя зубами, ее отдаст. Однако неустойка... И ежу, понятно, не покроет затрат на Попадалова. Да и зачем мне портить отношения с хорошим партнером по бизнесу? Нам вместе еще работать и работать. Что ж, раз необходимо, пусть возвращаются домой. Только я попросил бы всех задержаться еще на пять дней. В следующий четверг мы с Софьей Марковной намерены отплыть в Енисейск на построенном для купца Кузнецова пароходе. И можем всю артель захватить с собой. Бесплатно. Народ, обрадовавшись, сразу же согласился с моим предложением. Почти хором пропел «Кучу добрых пожеланий в мою сторону» и поспешил откланяться. Остался лишь мрачный главный строитель и с недавних пор управляющий нашей совместной строительной корпорацией. «Что скажешь, Панкрат Алексеевич? Как выкручиваться станем?» Купец Филимонов со строительства собственного дома изволил двух каменщиков отпустить. «Более не может». В Каннской-Очинск телеграмму я уже отбил. Коли есть там свободные каменщики, то до октября приедут. А более дальних звать и смысла нет. Не успеют до зимы-то». «О, молодец. Уже начал решать проблему. А если никто не приедет, то каковы шансы на завершение работ в срок? Ну, раз здание ремесленного училища, как вы давечу говорили, под крышу в первую очередь подводим». Панкрат, замолчав, вопросительно глянул на меня. Я кивнул, подтверждая былые договоренности. «То ваш четвертый этаж достроить не успеем. Нужно будет на третьем крышу времянку ставить». Я навскидку постарался прикинуть наметившиеся расходы. «Крыша-времянка — это ж нехилое добавочное вложение денег, ведь от нормальной крыши она по стоимости не сильно отличается. Да к тому ж еще и разбирать весной придется». «Не, надо бы создавшуюся ситуацию урегулировать менее затратно». А может, нам каменщиков, что кладут лицевой кирпич, перебросить на возведение основных стен?» Панкрат Алексеевич задумчиво подергал бороду и уточнил. «Тогда и камушитовые плиты незачем крепить. Ну да, неприкрытые лицевым кирпичом, они быстро придут в негодность. Получается, стены четвертого этажа мы на зиму оставляем без утепления? Это неприятно, но все же терпимо, зато успеем...» установить нормальную крышу. Опять же, вдруг заморозки поздними будут. Тогда мы, завершив основные стены, сможем перебросить всех каменщиков на лицевую кладку. Положим ее, сколько получится, остальное доделаем весной. Панкрат посветлел лицом. Что ж, дельная мысль, так и поступим. Мы еще обсудили текущие моменты строительства, и он, быстро со мной попрощавшись, убежал отдавать новые распоряжения. Я же, посмотрев ему вслед, понял — что сегодня об отдыхе лучше не думать, а то еще какая-нибудь непредвиденная гадость на мою больную голову свалится.